Глава седьмая Фокусник ушел со сцены под жидкие аплодисменты, и его место заняла девушка с рыжими волосами. Настоящая красавица притягивала к себе взгляды, чему способствовало облегающее полупрозрачное платье, подчеркивающее идеальную фигуру и большую упругую грудь с просвечивающими через ткань сосками. Она встала перед микрофоном, и запела прекрасным голосом длинную балладу о моряке, обошедшем весь мир в поисках своей возлюбленной. У меня возник диссонанс. Ее одежда явно не соответствовала образу. Андрей подсказал, у заведения существовал определенный дресс-код. Ни в чем другом актрис сюда не пускали. И они с радостью соглашались. Сложно придумать лучшее место для заработка. Высокая плата за единственное выступление нивелировала неудобства. К тому же некоторые вовсю использовали возможность найти себе богатого покровителя. Певица привлекла внимание парочки боровов за соседним столиком. Обоим по виду за пятьдесят, жирные и уродливые, один полностью лысый, другой с пышными ржавыми усами. Перед ними громоздилась целая гора пустых панцирей, одежду покрывали свежие пятна, ели они весьма неаккуратно. Мужчины громко обсуждали, за сколько купят себе певичку со сцены. — Говорю тебе, не меньше трех миллионов. Посмотри, какая у нее задница. Самое то — схватиться, пока укращаешь кобылку. Лысый мечтательно улыбнулся и растопырил пальцы сосиски. — Такие всегда много хотят. — Ты слишком щедр. Она же простолюдинка, Еще и впервые здесь. Пусть радуется, что мы обратили на нее внимание, — жеманно ответил усатый. Ста тысяч будет довольно. — Ха! Если ты возьмешь ее дешевле нашего ужина, я уступлю тебе право быть первым. Они звонко ударили по рукам и потянулись к стаканам с чем-то крепким и вонючим. Или это от них так несло? — Фи, какие же мужланы! — прокомментировала Вика, не повышая голос. На ее лице промелькнуло отвращение. — Прости, я не думала, что сюда пускают такую публику. — Хочешь уйти? Я не успел ответить. Боровы обратили внимание на мою спутницу, и усатый осклабился. «А зачем вам вставать и куда-то идти? Смотри, какая здесь красотка! Эй, не слышишь, что ли? Иди сюда, посиди с нами!» Вика взглядом попросила меня не вмешиваться. Пристрительно скривив губы, она вздернула носик и отчеканила ледяным тоном. «У меня уже есть парень, и даже если бы не было, меня не интересуют старики!» «Ты смотри, как она тебя сбрила!» — расхохотался Лысый, потешаясь над покрасневшим товарищем. — Она еще выеживается с такой фигуркой! — Не испытывай судьбу, баронесса! Перед тобой графы! По тебе видно, что ты не влезаешь из чужих постелей. Так давай мы покажем тебе настоящих мужиков! Они безошибочно определили ее титул по дворянскому перстню и выставили блестящие от жира руки в доказательство собственного статуса. — Непременно. Как только найдете их, сразу звоните. Вика достала телефон, повернулась к ним спиной и сделала селфи, поймав обоих в камеру. «Э, овца! Ты что, нас сфотографировала?» Оба Борова напряглись. «Ха, понятно. Вряд ли их жены одобряют подобные разговоры. Немедленно удали!» Я сделала селфи для поста в соцсетях. «То, что вы оказались в кадре, не мои проблемы. Подумаешь, вас увидят миллионы моих подписчиков. Этот разговор мне наскучил. Оставьте меня». Девушка уставилась в телефон, что-то быстро печатая и игнорируя гневные выкрики. Честно говоря, мне было сложно сдерживаться. Хотелось встать и накостылять обоим боровом. Но я спокойно ел вкусное мясо и наслаждался устроенным Викой представлением. Девушка умело провоцировала их, не переходя черту. Нужно быть полным идиотом, чтобы напасть на аристократку при стольких свидетелях, да еще в таком месте. — Овца, удали фото или пожалеешь! — не унимался лысый. — Ты и так сильно проштрафилась перед нами. Всю ночь придется отрабатывать. Если немедленно не извинишься, то и неделю. Немедленно встала и подошла к нам. — Не то больше никогда не сможешь ходить! — поддержал товарищ усатый. — Я тебя внутри все порву! Вика игнорировала Борова с аристократическим спокойствием, отчего те злились все сильнее. Тем не менее, они не спешили покидать свой стол. Из-за сильного ожирения, переедания и алкоголя в крови им даже встать будет трудно. Лень перекрывала поднимающуюся ярость. Но я не верил в мирное разрешение конфликта. Своими криками Боровы привлекли внимание всех соседей. И, как я заметил, вдали тоже собирались зрители. Местная публика была охоча до зрелищ, и, возможно, и драка привлекала людей больше очередной певицы. — Да ты совсем охренела игнорировать нас! — наконец не выдержал Лысый, шумно и грузно поднимаясь и двинувшись к нам. — А ты еще куда полез, чернь? Сиди и не отсвечивай. Как тебя вообще сюда пустили? Это он так отреагировал на то, как я спокойно встал у него на пути, сложив руки на груди. Краем глаза заметил испуг на лице Вики. Девушка вцепилась в мой рукав, громко шепча. — Игорь, пожалуйста, не нужно. Они маги. — От тебя и мокрого места не останется. Вот — Вот-вот, слушай свою сучку. Будь хорошим мальчиком и подожди в сторонке, пока мы обучаем ее манерам. Заржал волосатый Боров, нависая надо мной. — Мы даже разрешим тебе посмотреть и объездить ее, когда закончим. Будет не очень тесно, зато горячо и влажно. Я не успел ответить. В нашу дружескую беседу вмешались самым неподобающим образом. Явился знакомый Метродотель. «Господа, прошу решать свои проблемы на улице», заявил он отлично поставленным командным голосом. Было заметно, что это далеко не первый случай и даже не сотый. «В случае драки вы будете занесены в черный список и потеряете право пользоваться услугами всех заведений княжеского рода умеровых. Также мы немедленно вызовем полицию». Угроза подействовала. Разумеется, графы не боялись полицейских. Просто никто не хотел ссориться с князьями на пустом месте. И я в том числе. Хорошо, что существовал способ сделать все правильно. — Ты еще сама приползешь к нам на коленях. Вот увидишь. — Убивать, понятно, не будем. Но тебе придется долго вымаливать наше прощение. — презрительно сплюнул Лысый, обращаясь к смотревшей сквозь него вики Ему непременно хотелось оставить за собой последнее слово. Затем он повернулся ко мне пахнув пальцем в грудь. — А ты, чернь, оглядывайся. Я позабочусь, чтобы ты больше никогда не увидел белый свет и ссал исключительно в бутылку. Твои дни сочтены, как бы ты ни молила о пощаде. Наслаждайся оставшимся тебе сроком. Он запнулся, когда я оглушительно зевнул, прикрыв лицо ладонью. Толстяк весь покраснел и мелко затрясся, уставившись на меня покрасневшими глазами. — Прошу прощения за мои манеры издевательски поклонился ему. «Признаться, я устал слушать неумелые оскорбления и пустые угрозы. Они не напугают даже школьника. Хочешь навредить мне? Так к чему медлить? Давай разберемся здесь и сейчас. Я вызываю вас обоих на дуэль за оскорбление чести и достоинства. Полагаю, это место оборудовано специальной ареной». В ресторане воцарилась такая звенящая тишина, что даже девица на сцене прекратила свое выступление и уставилась на меня вместе с остальными людьми. Кажется, она единственная здесь, кто смотрел на меня с сочувствием. Остальные демонстрировали изумление, любопытство, равнодушие и презрение. По законам Российской империи простолюдины имели право вызывать дворян на дуэль. Хорошо, что это не работало в обратную сторону, иначе обычные люди вообще бы стали говорящим скотом. Метердотель нашел в себе силы сохранить невозмутимость и изящно кивнуть. «Разумеется. В случае согласия господ графов мы немедленно установим необходимое оборудование и выступим судьями». «Прекрасно. Благодарю». «Ну как, вы согласны?» Я засунул руки в карманы, напустив на себя скучающее выражение. «Как же их бесило отсутствие у меня какого-либо страха!» «Чтобы я стал мораться мараться простолюдина!» Лысый Боров скривился так, будто ему под нос сунули вонючее дерьмо. Видать, унюхал свой парфюм. — Граф, ну что же вы, всерьез испугались мальчишку без дара? — послышался удивленный голос из окружающей нас толпы. Не успел заметить говорившего. — Право слово, я была о вас лучшего мнения. У графини лет так за сорок морщить носик получалось гораздо хуже, чем у Вики. Смотрелось насквозь фальшиво. Он не только мужлан, но и трус, — закатил глаза юный барон и взял под руку свою спутницу, постолюдинку с огромной грудью. — Идем, дорогая, здесь не на что смотреть. — Да как вы... как вы смеете называть меня трусом? — После расправы над этой падалью я немедленно потребую сатисфакции. Произошло невозможное. Он стал еще краснее. И все дрожал, когда обращался ко мне. Это последнее глупое решение в твоей никчемной жизни, чернь. Я, граф Багряцкий, принимаю твой вызов. Огнестрел запрещен, все остальное применяется свободно. Никаких ограничений. Ха! Он, правда, подумал, что я настолько тупой и надеюсь на обычный пистолет, ну или очень мощный, если говорить об американцах и их комплексах. «Каково условие победы?» — спросил я, не меняя скучающего выражения лица. Кто первый взмолится о пощаде, тот и проиграл. И только попробуй сдаться сразу. Замечание Борова вызвало смешки у собравшихся вокруг зрителей. А мой ответный вопрос спровоцировал настоящий взрыв хохота. — А если кто-то из нас вдруг умрет? — специально уточнил при куче свидетелей. — Значит, такова судьба. Ты меня не слышал? Никаких ограничений. Прошу зафиксировать все сказанное и подготовить арену обратился к метрдотелю Тот, кажется, так до конца и не поверил, что я говорю всерьез. Однако дисциплина и вышкаленность быстро взяли вверх, и он удалился к сцене, с которой уводили растерянную певицу. «Вика, побудь пока здесь. Я скоро вернусь». Девушка повалилась на стул, обмахиваясь непонятно откуда взявшимся веером. «Хм, странно. Он бы точно не поместился в ее крохотную сумочку». «Пространственная магия?» Или это дорогой артефакт?» А она полна сюрпризов. Еще бы не смотрела, как на тонущего котенка. «Игорь, постой! Тебя же убьют!» — прошептала она. «Немедленно откажись! Я все улажу!» «Зачем? Это не займет много времени. Как раз подадут десерт». Я вежливо поклонился ей и поцеловал руку. «Все будет хорошо». Другие аристократы и их прислуга живо обсуждали неслыханные по местным меркам события. Простолюдин вызвал на дуэль графа. В их глазах я был занимательной диковинкой, отличным вечерним развлечением и прекрасной темой для сплетен до конца недели. Слуги сноровисто расставляли по краям сцены специальные металлические башенки. Как мне пояснил Андрей, они должны были создать непроницаемое магическое поле, Который не позволит навредить зрителям. Столы унесли подальше, а на освободившееся место поставили больше кресел, чтобы гостям было удобно наблюдать. Все охотно спускались вниз, одна Вика осталась сидеть на балконе с опущенной головой. Заметив мой взгляд, девушка вдруг улыбнулась и показала мне большие пальцы. «Действительно хорошая актриса. Не видел бы истинные чувства, поверил бы». «Первым с тобой будет сражаться граф Багряцкий. Он любит потрепаться, а еще больше попадать в разные скандалы, так что по нему полно информации в сети». Андрей докладывал бодрым тоном. «Вот кто вообще за меня не волновался? Он огневик, сильный, в далекой молодости служил в армии и вроде как участвовал в пограничных стычках. Надежной информации отсутствует. Как я заметил, многие любят приписывать себе то, к чему не имели никакого отношения». Давай лучше о том, чего мне ждать. Я спокойно зашел на арену и встал со своей стороны, внешне оставаясь безоружным. Конечно, он далеко не самый слабый огневик. Иногда арендует тренировочные залы, в своем поместье ничего подобного нет. Ничего не указывает, что он действительно воевал, официальных дуэлей тоже нет. Все скандалы связаны с приставаниями к молодым красивым женщинам. Под моим спокойным взглядом, пыхтящий, как паровоз, Лысый Боров снял пиджак и бросил его ближайшему официанту, после чего направился к ведущей на сцену лестнице. Хех, ее покорение выглядело для него настоящим испытанием. — Ты не совсем прав. Он точно убивал, и не раз. Скорее всего, в молодости. С таким брюхом свой стручок не увидишь, не то что завалишь кого-то. — Тебе виднее, босс. Поставить тебе эпичную музыку? На фоне громко пискнула микроволновка и послышался хруст попкорна. «Не нужно! Этот бой не продлится долго!» Я не двигался с места, картинно уткнувшись в телефон. На вопрос митродотеля, не желаю ли я отозвать вызов, покачал головой. Пришлось подписать бумагу, что официально подтверждаю свое согласие на участие в поединке без ограничений и не имею претензий к ресторану. Граф со своей стороны сделал то же самое. — Господа, не начинайте, прежде чем потемнеет дуэльный купол. Он покинул сцену, и слуги поспешно активировали последнюю башню, запирая нас внутри. — Тебе конец, чернь! по рукам графа пробежали первые огненные всполохи. — Какая хорошая рубашка! Термоустойчивая! Вообще никакой реакции! — Какие паршивые последние слова! Для эпитафии точно не подойдут! — картинно зевнул и прикрыл глаза. Купол потемнел одновременно с ударом гонга. Граф Багряцкий ударил сразу в полную силу. Струя раскаленного пламени должна была обратить меня в пепел. А как же обещанные муки и медленные сгорания живьем? В наше время аристократы совсем разучились держать слово. Андрей активировал нанороботов, и меня закрыл сияющий купол. Пламя полностью закрыло обзор, и ИИ сразу передал мне картинку с камер в зале. На мгновение посмотрел на Вику. Девушка стояла с широко раскрытым ртом, намертво вцепившись в перила. Схожее изумление демонстрировала вся публика. Одна певица радовалась. Похоже, ей передали, что про нее говорили те Боровы. Получается, пришла ради гонорара. Это хорошо. С ее талантом она многого добьется, без необходимости разводить ноги. — Ну ладно, пора заканчивать. Через несколько мгновений огненный поток ослаб, и я сразу бросился вперед, на ходу активируя меч. Граф даже не успел выставить защитный барьер. Гибкое лезвие расчертило воздух и играючи перерубило толстую шею. Все же из жира так себе защита против любого оружия. Не глядя на грузно заваливающееся тело, я развернулся к зрителям и вежливо поклонился. Никаких хлопков не последовало. Все продолжали смотреть на меня с раскрытыми ртами. Жаль, было бы красиво закончить громовыми аплодисментами. — Прошу! — я наставил меч на второго Борова. Мужчина смертельно побледнел и весь трясся, будто мы находились на крайнем севере. — Ваша очередь, граф! — Я... я не пойду! — взвизгнул он, попятившись. Он налетел на стол и с грохотом упал на безукоризненно чистый пол смешно дрыгая конечностями в попытках встать. Нет! Вы приняли мой вызов. У вас нет выбора, повысил я голос, добавив в него раздражение. Ну уже, я жду. Получилось переключить внимание с себя на него. Послышались первые смешки и подначивания. Почуявшая запах крови публика жаждала продолжения зрелищ. Я! Его глазки лихорадочно бегали в поисках спасения. По лбу стекали крупные капли пота. «Я отказываюсь! Нет, не пойду! Меня же убьют!» «Таковы были условия, названные вашим другом, полагаю, или братом. Не вижу особого семейного сходства, не считая крайнего ожирения». «Еще больше смешков. Хорошо, зрители явно на моей стороне. Никто не любил трусов, особенно другие трусы, которым в данный момент не угрожала опасность». Я приношу официальные извинения и выплачу компенсацию. Любая сумма и или артефакт. Просто пришлите требования. У графа не выдержали нервы. Он перевернулся на живот, встал на четвереньки и прямо так побежал к двери. Я издал тяжелый вздох и пожал плечами. Мол, не гоняться же за ним. Вернув меч в исходное состояние, обратился к поднявшемуся на сцену метродотелю. Прошу уведомить власти о результате официальной дуэли. «Разумеется, господин». Он поклонился мне гораздо ниже обычного. «Начальство одобрило мое выступление в качестве свидетеля. Не волнуйтесь и наслаждайтесь вечером. В честь вашей победы все блюда и напитки сегодня бесплатны. Благодарю. И не забудьте добавить, что второй дуэлянт сбежал, тем самым поправ честь аристократии Российской империи». Последний взгляд на зрителей. На меня смотрели с любопытством и опаской. Но основной темой сплетен стал позорный побег второго дуэлянта. Я спокойно спустился к лестнице и направился к балкону. На всякий случай сказал Андрею, чтобы тоже написал во всей инстанции. Это на словах у них все красиво. Но другой человек из рода Багряцких, у кого есть мозги, мог договориться. Тогда записи внезапно исчезнут, а слуги дружно дадут показания, будто я сам спровоцировал дуэль и напал на бедного графа, убив подлым ударом в спину. Вообще все прошло отлично. К завтрашнему утру произошедшее обрастет самыми неправдоподобными слухами и сплетнями. Кто-то обязательно сольет видео в сеть, а если этого не произойдет, то это сделаю я. Оно непременно завирусится, и весь Хабаровск узнает, что я обладаю магическим даром, и со мной лучше не ссориться. Тайные дворянства, могущественный таинственный покровитель в Москве, огромные деньги и поведение полного отморозка. Все играло на руку создаваемому мной образу. Если у местных бандитов есть хоть капля мозгов, они не рискнут со мной связываться и перестанут доставлять проблемы. «Рот закрой! Муха залетит!» — я дружелюбно улыбнулся, остолбеневшей Вике. Она ничего не ответила, уставившись в одну точку. Пришлось аккуратно надавить ей ладонью на подбородок, с отчетливым щелчком вернув челюсть на место. «Десерт уже принесли?» Отлично! Разноцветные крохотные пирожные, будто состоящие из соединенных между собой круглых печенек, выглядели аппетитно. Жаль, не успел попробовать. Мой поступок, наконец, вывел Вику из прострации.